Глава шестая. То, что тьма над Академией принадлежит тёмному, я не сомневалась. Главная проблема в том, что перетащить на свою сторону мужчину, который тебя не помнит, не любит и вполне возможно презирает, задачка не из простых. «Что делать будем, Вася?» — с беспокойством спросил Фалька. «Как спастись, если мы в куполе?» — продолжил стенание дух. Времени у нас немного, мрачно проговорила я. Полагаю, портал откроется через несколько дней в пик созвездия Терсии. Тогда нам каюк, со вздохом произнес Фалька. Что ж, был рад с вами познакомиться, друзья. Хоть у нас и было множество неловких моментов, в памяти я оставлю самые теплые воспоминания. Особенно это касается тебя, Фарадобль. Никогда еще у меня не было. Такого умного и оригинального наставника. Я лишь закатила глаза. Конечно, парню лишь бы встревать в неприятности. А дух с этим прекрасно справляется. И ты, Вася, смело могу назвать тебя своим другом. Первым и единственным. Не время прощаться, жестко обрубила я парня. Мы так просто не сдадимся. Тем более, раз тьма собирается нас всех растерзать. «Нет, мы точно не можем опустить руки. Здесь полная академия адептов». «А какой выход?» «Мы под колпаком. Память адептов затерта. Кто-то применил мощную магию, с которой нам не справиться. Ты, Вася, новичок в магии. Фалька талантлив, но не имеет большой силы. Я бы мог попробовать остановить это. Но я всего лишь бесплодный дух. Без тела мне никак не поколдовать». Да и даже если тело было бы, обитатели Академии быстро обнаружат подмену. И если мы найдем возможность вывести всех из-под купола, кто нам поверит? Кажется, в воронку видят лишь те, на чью память не смогли повлиять. Фарадобль, ты говоришь, будь у тебя тело, смог бы повлиять на происходящее? Сдаваться я не собиралась. Но после слов духа кое-что пришло мне на ум. Конечно. «Будь у меня тело, я бы восстановил часть своей магии, и вот тогда-то мы бы поборолись». Фарадобль прав. Даже если он займет чье-то тело, его быстро обнаружат. Тут куча магов. Да и он сдаст себя сразу же. «Ты ведь знаешь Фарадобля», — пробормотал Фалька. «Вообще-то нет, не сдаст». И я развернулась к адепту. «Э, Вася!» Что это ты так улыбаешься подозрительно? Что-то мне не по себе. Есть у меня идея. Фалька как-то испуганно попятился. И даже дух смешно ойкнул. Ты прав, Фарадобль. В том, что нас разорвут? В том, что даже если мы попытаемся спасти обитателей Академии, никто нам не поверит. Вряд ли они видят портал. И тьму, скорее всего, не ощущают. Сегодня в полночь Приступаем к первой части плана захват власти в академии. Я одарив ребят улыбкой, я начала медленно спускаться с крыши. Не хватало еще навернуться отсюда и косточки переломать. Захватывать Академию темных на костылях как-то несерьезно.